Глава 17. Когда первые астероиды начали входить в атмосферу планеты, к нам неожиданно прибыло подкрепление, патрульные маленькие корабли, чуть больше шаттлов. Я было хотел возмутиться, пока не заметил, чем именно они вооружены, и это остановило меня от необдуманного поступка. Прилетело 12 кораблей, на каждом корабле были установлены ракетные установки по две спаренных. Получается, за раз они могли пустить сразу четыре ракеты, что в разы повышало огневую мощь нашего, скажем так, сопротивления. И ведь противник уже успевал доходить до нас, он уже открывал по нам огонь, но ну и мы огрызались как могли. Первые три астероида пролетели, по всей видимости, мимо, никакого изменения в частоте появления кораблей противника не последовало. Но следом летели уже другие, которые были готовы снести все на своем пути. Но пока они не снесли, мы не имели права отступить. Никакого. «Если начал делать, то необходимо доделать до конца». Когда последние помеченные астероиды были смещены со своих орбит, те, у кого закончились боеприпасы, отступили, по моему приказу. Если вдруг битва будет продолжаться еще долго, если я не передам сведения о ее окончании, то они должны будут вернуться и продолжить сражение, позволив отступить уже другим для пополнения боеприпасов. «Лично у меня оставалось примерно около трети всего. И ракеты, и снарядов для рельсы, и излучателей для лазерных установок. Торпед только не было, но они бы и не помогли. Я старался стрелять размеренно, подпускал противника поближе, чтобы выстрелы были более точными, и приказал так делать остальным, чтобы они более экономно расходовали боеприпасы». «Да, был риск, что прилетит по нам. Да, могли быть потери среди патрульных кораблей, но лучше нам дольше продержаться и медленно отстреливать врага, чем отступить и бросить начатое из-за того, что закончились боеприпасы». «Еще три входят в атмосферу», — отрапортовал Фрай, пока у нас было затишье. «А новая порция врагов только-только показалась на горизонте». Скорость огромная. Вижу синее свечение примерно по центру. Есть попадание, но взрывов нет. Там крайне крепкий щит. Более крепкий, чем у остальных станций. И, по всей видимости, сама станция более глубоко погружена, чем прошлое. Что странно. Значит, Грейс снабдили пиратов достаточно хорошими технологиями, чтобы станция находилась достаточно глубоко. Сделал я нехитрое умозаключение, наблюдая, как за приближающимися шаттлами и одним корветом... Так и затем, как астероид за астероидом постепенно приближались по точно высчитанной траектории к планете. Да и по кораблям можно сказать, что Греи уже очень сильно хотят, чтобы нас не стало. Постепенно количество противников уменьшалось. Мы здесь были уже десятый час, только злость и адреналин, который временами разгонял сердце и кровь, не позволяли сложить руки. Нужно было доделать дело до конца. Противник, если его сейчас не уничтожить, не выжечь... Он снова организует себе базу и попытается нас атаковать. В этом я уверен на все 100%. Уже больше трех десятков астероидов вошло в атмосферу. Синее сияние щитов станции было видно два раза, с учетом первого попадания. Но вот второй раз слабее, удар скорее всего был покасательный. Не прямой. Но даже такой удар очень мощный. После смещения со своей орбиты астероиды набрали энергии и могли нанести просто огромный вред щитам станции. Третье попадание было где-то через час. Уже прибыли те, кто пополнял боеприпасы, из-за чего я смог отправить еще два корабля. «Фрай сопротивлялся, но у него не было выбора. Мира была пилотом, и сейчас она точно не хотела проявлять ко мне какое-либо неуважение. И, судя по всему, она взяла чертового Блэки с собой, но он ей не мешал. Снова накат противника». На этот раз самый маленький по размерам, но его суммарная мощь была больше, чем предпоследний, где не было корветов вообще. Скорее всего, сейчас была самая последняя волна противника — 22 корвета. Часть была, судя по всему, после восстановления. Ни с одними нами они сражаются. Иногда и гражданские суда имеют на себе вооружение, что им помогает. Это стало особо актуально после появления огромного количества пиратов на просторах галактики. Сразу десять астероидов вошли в атмосферу планеты. Как минимум три попали туда, куда и... Я даже закричал от радости. Такой синевы не было ранее. А после она сменилась на зарево. Оранжевые и красные оттенки начали просвечиваться сквозь плотную атмосферу планеты. «Взрывы, должно быть, были сильные, но не стоило расслабляться. Это могло быть просто повреждение, да и корветы врага сейчас подступают к нам. Так что битва еще не закончилась. Она в своей кульминации, в апогее. На фоне далеких взрывов внутри газового гиганта мы приняли бой. Противник превосходил нас числом. Его было действительно много, но и мы были не лыком шиты». Пусковые установки на патрульных кораблях имели такие же характеристики, как и на кораблях моей организации. Поэтому, когда появилась возможность, все, кто мог стрелять, кто был в строю, дали залп. Слаженный, четкий, сплошной. У противника просто не было окна, чтобы увернуться от такого удара. На каждого врага приходилось от двух до пяти ракет. Такого не было еще ни разу за эту битву. Пора было заканчивать это шоу. «Мы уже дали понять, что враг нас не сможет перехитрить». И в этот же миг, словно в такт моим мыслям, с трех направлений, появились скрытые корабли, которые пустили ракеты с электромагнитным зарядом. Вот только моя паранойя дала о себе знать и спасла наши шкуры. Я и еще два корвета сделали неполный залп, одна пусковая была полная, и эти ракеты отправились на перехват других, вражеских. «Три против троих. Именно столько кораблей Греев появилось рядом с нами. И каждый из нас моментально получил целеуказание, каждый начал работать по своей цели. Подступающие корветы мы отдали на откуп патрульным кораблям, чтобы они их продолжали закидывать ракетами, пока либо враг не сдохнет, либо не закончатся ракеты. И тот, и тот вариант могли произойти практически одновременно». Мой план сработал. Все неуправляемые ракеты с электромагнитными зарядами были уничтожены. Два патрульных корабля пострадали, потухли, но это были мелочи. Мы сможем восстановить их, забрать отсюда, если потребуется, но пока уничтожение противника, уничтожение последних Греев в этой системе, по крайней мере, в космосе. Резкий разворот. Я тут же устремился к противнику, который понял, что план не сработал и попытался отступить. Я уже видел, как его корабль начал запускать свою стел-систему, но я уже открыл огонь. Расстояние между нами было ничтожно мало. Я уже наносил ему урон, из-за чего его план провалился, ибо любой нанесенный урон нарушает работу любой стелл-системы. Таковы принципы ее работы. Вот и хана тебе гаденыш. Оскалился я и открыл огонь из рельсотронов и импульсников Град боеприпасов посыпался на противника, подавляясь его щитом Я стрелял по нему без перерыва Я знал, что у меня не выйдет одними такими снарядами продавить щиты быстро Поэтому, как только произошла перезарядка, противника начал преследовать не только я, но и ракеты Все, которые я только мог запустить, все пошло в дело Мои подчиненные действовали примерно по той же схеме. Мне, как командиру, приходилось ориентироваться не только на свои действия, но и на то, как действуют члены моей команды. И меня распирала гордость от того, что я видел. Они действовали достаточно профессионально, не то что рукожопы на кораблях противника. Моя ставка на то, чтобы набрать опытных пилотов, сработала. И сейчас мы меньшим числом нанесли такой урон противнику, какого не было никогда. Это была их самая крупная база. Среди астероидов было сложно попасть по врагу. Нужно отдать должное. Убегал он качественно. Маневрировал, заставлял путаться. Иногда мои боеприпасы попадали по астероидам. Иногда по два. Один раз даже три ракеты зарядил по одному камню, из-за чего это вызвало смещение его орбиты. Достаточно энергии было выделено, чтобы это произошло. Но участь моего врага была незавидная. Она была предрешена уже в тот момент... когда он решил стать пиратом, второй раз, когда прогнулся под Греев, что тех, что тех нужно уничтожать без угрызений совести. А если они в одном лице, то такие цели в приоритете». В конечном итоге я дал три залпа подряд Любимый мой прием за последнее время Сначала те, которые летят по большой траектории Потом посредние и по меньшей Все они должны были достигнуть цели практически одновременно с разных сторон Враг от такого увернуться просто не сможет Никто не уворачивался И при этом я подогревал пятую точку пирата Ну или Грея постоянными выстрелами из мелкого калибра, заставляя постоянно нервничать и ошибаться. И в конечном итоге мой план сработал. Три ракеты практически одновременно поразили корабль противника. Две полностью просадили его щит, вызвав аварийное отключение. Третья попала по его корпусу, а уже там, неважно, куда попадет ракета. Радиус взрыва такой, как и пробивная способность, что там затронет почти все системы корабля, а некоторые гарантированно. Резкий разворот, часть противников, которые перли на нас по фронту, уже приблизились на опасную дистанцию. Патрульные корабли хоть и полили по ним, но, по всей видимости, сработало, чего я так не хотел. У большей части закончились боеприпасы, и они просто были мишенями, делали вид, что пытаются что-то делать. Через стену ракет прорвалось около десяти кораблей. Из-за того, что перед взором мелькало огромное множество астероидов и камней поменьше, сложно было определить точное количество. Но каждый раз, когда у меня появлялась возможность, я отправлял ракеты в цели. Я не мог просто допустить потерь. Это не та миссия. Если мы начали так блистательно, то и должны закончить так же. С коня нас не сбить. Немного позже ко мне присоединилась три коза с братьями. Они начали повторять за мной, и после этого первый прорвавшийся противник был уничтожен, а следом и второй, после прямого попадания, сразу двух ракет, а потом и последний корабль начал нам помогать. Восьмерка работал очень грамотно, и главное, его ракеты попадали все. Стрелок словно предугадывал все, что нужно было делать. «Мы рвали и метали. Пошли на перерез противнику, щиты у всех были на последнем дыхании. Но мы действовали, иначе не могли. У патрульных кораблей почти нет щитов в принципе. Несколько попаданий они выдержат, а уж дальше будут потери». Началась классическая свалка. Мы пытались переиграть маневренности противника, а противник пытался задавить нас численностью. Они даже пускали ракеты. Но они были глупые. Преследовать преследовали, но точно цели выбирать не могли. Я даже один раз был свидетелем дружественного огня, когда ракета одного пиратского корвета попала по кораблю другого. И это было нам только на руку, так как этот взрыв сбил щит тому, и я моментально уничтожил этот корабль». И в конечном итоге мы победили. Без потерь. Я просто не мог в это поверить. Вообще никак. Я даже не заметил, в какой момент нас снова стало пятеро, когда мы сравнялись по численности. А потом и задавили врага. Но мы сделали это. Мы уничтожили всех. Сами не понесли потерь. Правда, приходилось отступать. Да и часть электроники погорела. Но мы сделали это. Сделали. Сделали. Случайно проронил я это вслух, из-за чего на фоне начали раздаваться подобные же слова от моих напарников. Никто не мог поверить в произошедшее. Мы бились уже на морально-волевых. Все устали. Адски устали. Но задача была выполнена. И мало того... Весь бой был запечатлен камерами корпоратов, которые используют данные записи в рекламных целях. Они, конечно, будут в первую очередь рекламировать себя, но и нам перепадет часть известности, ибо мы управляли этими кораблями. Ибо мы смогли добиться такого результата. Кто-то бы смог так же? Возможно. Но в данном случае успех был достигнут именно нами, а не кем-то другим. «Доклады», — немного отошел я от произошедшего. Повреждения, отклонения и так далее. Слушаю всех, даже патрульные корабли, особенно те, которые затронул электромагнитный удар. И все начали говорить по очереди, у кого что не так или все так. У Фрая были повреждены двигатели горизонтального хода после попадания Эми. Это не страшно, скорее всего, просто некоторые провода заменить, да и все. У братьев на стрекозе было все хорошо». «Восьмерка пострадал не меньше моего. Основная и резервные линии выгорели почти полностью. Сидел на второй линии, дублирующей. У Ковали отказала одна установка с рельсотронами. Тоже мелочь. Основное средство повреждения все равно сейчас были ракеты, так что я не особо переживал за стоимость ремонта. Это мелочь по сравнению с тем, что с нами могло произойти». С патрульными кораблями все было куда лучше. Те два, которых непосредственно зацепили взрывы электромагнитных ракет, сейчас восстанавливали собственноручно некоторые цепи питания. Двигатели не пострадали. Они смогли произвести диагностику с пульта управления непосредственно самими двигателями. Главное подать на них питание в нужных объемах. Пока мы ждали, когда патрульные корабли восстановятся, я отправил доклад Брису, чтобы тот сообщил Грегу о нашем достижении. Ведь пять кораблей, некогда или до сих пор принадлежавших Греям, отличный результат для охоты на этот еще не до конца добитый клан. Но и мы продолжали наблюдать, как возмущается атмосфера газового гиганта. Где-то образовывались новые шторма, где-то облака, в прямом смысле слова, бугрились от взрывов. Но главное, станция была уничтожена. Если бы ее просто зацепило, красного зарева бы просто не было видно уже. А оно до сих пор есть, хоть и затухает постепенно. «Тут наша работа закончена», — сидел я и смотрел на планету, испытывая какие-то противоречивые чувства относительно того, что произошло в течение последних дней. «Скоро прибудут оперативники, которые будут досматривать все. Жаль, что станция начала, скажем так, утопать в планете. Но что поделать? Иначе бы у нас не получилось уничтожить эту станцию». «Не вини себя в том, чего не мог просто предотвратить», — попытался успокоить меня Фрай. «План был все равно мой, а ты...» «Ты, Марк, просто реализовывал его. Распределял силы. Ты сделал все, что мог. Но Рейдред отомщены. Причем полностью». «Надеюсь, системе пиратов больше не будет», высказался Коваль. «По крайней мере, надеюсь, что это была последняя база пиратов. Те, кто будут прибывать, они встретятся с нашим неистовым гневом». «Сначала нужно станцию слежения восстановить», усмехнулся я, но потом добавил. «Но это правильный настрой». Каждого пирата следует уничтожить. У них нет родины, у них нет чести, нет достоинства. Итог их жизненного пути должен быть только один — смерть в космической пустоте». Когда зарево внутри планеты стихло, а на месте падения образовался в итоге огромный шторм, мы начали постепенно покидать это место. Сначала отправились поврежденные патрульные корабли в сопровождении четверки своих товарищей. Затем минут через десять остальные патрули, и только потом мы. Это была на самом деле большая победа. Мы просто смогли нивелировать огромное численное преимущество противника внезапностью удара. Их, может, и успели предупредить, но отреагировать они все равно не смогли. Мы были быстрее, мы были сильнее. Мы оказались просто везучие. Удача сегодня нам благоволила. Но, как показала практика, она не всегда будет на нашей стороне. И мы только-только начали расширяться. Дальше, я уверен, будет хуже.